В районе Нотр-Дам Леслейдор одна из моих самых любимых б р о с е р и й хорошая и недорогая, несмотря на то, что находится на перекрестке туристических троп. Комплексный обед, закуска плюс основное блюдо или основное блюдо плюс десерт всего за пятнадцать евро предлагается даже вечером, что встречается нечасто. Совершенно замечательные яйца в мешочек под голубым соусом на закуску и свиная рулька на горячее. Внимательные официанты и приятная атмосфера. Бесспорный козырь. Столики на улице на солнечной стороне с видом на сену. Если повезет найти там место, зависаешь надолго. л е с и л е й д в а р Бульвар де Поле пятнадцать, четвертый округ, метро Ситы или Сен-Мишель. Телефон ноль один сорок три пятьдесят четыре двадцать два двадцать два. л е р о м и н е й одно из самых романтических заведений в Париже. Маленькая, уютная, вкусная и расположена прямо напротив Нотр-Дам через мост. Здесь готовят французскую кухню с пикантной ноткой фьюжн: нежная телятина в медово-лимонном соусе, королевская д о р а д а со спагетти из кабачков, цуккини. Перед местными десертами устоять просто невозможно. Но цены днем и вечером отличаются как день и ночь. Комплексный обед стоит всего 14 евро. Ужин без напитков обойдется минимум в 45 евро. Лёремины, улица Де Гран де Гре, 3, пятый округ, метро м о б э р Метиолитей. Телефон 0144070424.